Читаю весь свой стихотворный 1915 год, а все мало, а все еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь не ударяю, что возношу его на уровень лица Ахматовского. Ахматова. Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное, неизбежное при каждой моей строке сравнивание нас, а в ком и стравливание не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а к Ахматовой. Читаю, как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву, лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург победить, а для того, чтобы эту Москву Петербургу подарить. Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви подарить, перед Ахматовой преклонить. Поклониться ей самой поклонной горой самой непоклонной из голов на вершине. Что я и сделала.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 Последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве, я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви. То подарить, что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей Кремль, я бы, наверное, этих стихов не написала. Так что соревнования, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой было, но не сделать «Лучше нее, а лучше нельзя, и это лучше нельзя положить к ногам». Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых моих больших радостей за жизнь.